43. Сказание о ЮФА говорит, будто большой ракушечный холм с захоронением ЮФА был наконец найден, раскопан. В нем нашли три гроба с надписями. Этот сюжет интересен. Китайцы считают, будто тайное захоронение ЮФА Иисуса было наконец обнаружено. Ракушечный холм раскопан и там нашли три гроба сказано. Однажды утром слуга вышел отпирать ворота. Рядом с объявлением госпожи Юэ, он увидел другую бумагу с описанием того места, где был похоронен Юэ Фэй. Ее наклеили ночью Ван Нэн и Ли Джи. С этой бумагой в руках слуга пошел госпоже просить обещанную награду Останки Юань Шуая похоронены в ракушечном холме, сказал он. «Что же ты до сих пор молчал, пёс?» рассердилась госпожа Юэ. «Я сам только что узнал об этом», оправдывался слуга. «Отпираю ворота и вижу, на них наклеена бумага, вот она». На бумаге было написано «Если хочешь узнать, где усопший герой, эту груду ракушек разрой». Госпожа Юэ залилась слезами. «Мало злодеем, что погубили моего мужа, Они еще и надо мной насмехаются. «А я здесь не вижу насмешки», — возразила госпожа Лян. Уверена, эту бумагу написали честные люди, которые укрыли останки Юань Шуая от поругания. По-моему, надо послать кого-нибудь на поиски ракушечного холма. Вскоре Юэ Ань с четырьмя слугами отправился в город и стал расспрашивать жителей о ракушечном холме. «На берегу озера Сиху целые горы ракушек», — сказал им один старик. В сопровождении толпы слуг обе женщины отправились к озеру. Скоро они действительно увидели большой ракушечный холм. Слуги начали копать и наткнулись на гроб. На его крышке Юэ Ань прочитала надпись «Гроб с телом Джан Бао, начальника гарнизона в Хауляне». Раз нашелся гроб... «Чжан Бао, значит, и остальные здесь», — сказала госпожа Юэ. Люди стали копать дальше и через некоторое время нашли еще три гроба с надписями. Соорудили бамбуковый навес, поставили под ним гробы, принесли жертвы 62. Затем сообщается о перезахоронении Юэфэя и еще трех гробов в некоем другом холме у подножия некой горы Шестьдесят 63. Скорее всего имелось в виду гора Неаброда и захоронение Христа в Кургане-Халме на ее вершине.